Глава 105. Судьба огромной фракции. На планете с мировым древом было решено поселить гоблинов и орков. Банфилды выбрали две безобразных расы вместо красивых эльфов. Пока их корабль возвращался, королеву эльфов трясло от злости. Она сидела, нахмурившись, изо всех сил сжимая подлокотники трона. «Почему он не выбрал нас? Почему выбрал этих безобразных существ?» Эмигрантский флот под командованием королевы эльфов Мау, но в нем все равно располагались десятки тысяч эльфов. Они с нетерпением ждали момента, когда смогут ступить на новые земли, но переговоры провалились. Она была вне себя от того, что выбрали гоблинов и орков. Окружающие эльфы тоже негодовали, и не сдержав гнева, королева эльфов крикнула в потолок. «Поганый человек!» «Точно, пусть мировое древо погибнет! Если не досталось нам, то не достанется никому! Раз дошло до такого, то с помощью яда-губителя планет!» Эльфы тут же спохватились после гневных речей королевы. «Яд-губитель планет. Опасная субстанция, образующаяся из-за уничтоженной планеты. При его применении проклятие быстро распространяется на целую планету». А те, кто его выпьет, мгновенно становится несчастен и мучительно умирает. Обладатели слабого духа умирают почти сразу, а их трупы становятся рассадником несчастья. Применение яда влечет за собой катастрофу. В этот момент сверху упал цилиндр. Никто из эльфов его не видел, и из-за него выросли маленькие конечности. «Ах, что за высокомерная и неприглядная злость!» Поскольку она завязана на Лиаме, то поглотить ее не составит труда». Гид высосал злость и неприязнь эльфов к Лиаму. Он не остановился и высосал даже негативные эмоции из яда эльфов, тем самым восполняя значительную часть своих сил. Его наполнили силы, и из цилиндра выросло новое тело. Обретя новую оболочку, Гид раскинул руки. «Я живой!» Свыкаясь со своим новооприобретенным телом, Гид задумался над тем, что делать дальше. «Хмм, я снова удел, но в таком состоянии Лиама не одолеть. К тому же, я даже приблизиться к нему не могу. Вот бы пространство для маневра. С Лиамом подальше». «Точно!» Гид надумал воспользоваться магией призыва, чтобы отправить Лиама на далекую от Империи планету. Однако у нынешнего гида сил для подобного попорсу не было. Что же тогда делать? Отправим его на планету, где производится призыв из другого мира, чтобы выиграть немного времени. А я в это время займусь сбором тех, кто с радостью камня на камне от Лиама не оставит. Вроде этих эльфов. И если еще и удастся заполучить алхимическую коробочку, лиама определенно будут ждать проблемы». Гид планировал избавиться от Лиама и в это время ослабить Банфилдов. Он попытается выкрасть алхимическую коробочку и устройство планетарного развития, которые являются источником его состояния. Для этого нужно отправить Лиама на какую-нибудь планету, откуда он не сможет помешать. Из-за существования магии против похищения с помощью магии призыва придуманы контрмеры, и у Лиама их несколько слоев. Вариант с отправкой в другой мир сразу отметаем, но если это не развитая планета в этой вселенной... Точно, планета под гнётом короля демонов, который одолеет Лиа. Хотя, неважно. Если бы Лиама мог одолеть какой-то король демонов, то у гида бы не возникло таких проблем. Да и к тому же, после пропажи Лиама, его дом начнёт вести поиски. Гид просто надеялся выиграть немного времени. С такими мыслями он принялся перебирать планеты... В итоге, наткнувшись на такую, которая рассматривает ритуал призыва из другого мира. Они вот-вот призовут героя для победы над королем демонов. «Вот оно! Без Риама я могу натворить что угодно в его территориях. Отлично! Вмешаюсь в ритуал призыва и быстренько избавлюсь от него!» Когда гид покинул помещение, королева эльфа вдруг обессиленно опустилась на трон. «Ваше высочество!» Эльфы заволновались, увидев, что у королевы пропал весь запал. Она больше не хмурилась и по виду казалась успокоившейся. Нет, ее будто бы окатили холодной водой. «Все-таки яд, наверное, немного чересчур». В «Воистину, если уж мировому древу и погибать, то только после того, как мы выжмем из него все соки». Увидев подданных, которым полегчало, королева помотала головой. «С этим тоже одна морока». М «Морока?» «С вами все хорошо, Ваше Величество!» «Пора бы уже я остепениться. Скитаться тоже по-своему хорошо, но хочется просто сесть и отдохнуть. Также я хочу выйти замуж». Эльфы переглянулись, задаваясь вопросом, к добру ли это. Несмотря на то, что королева не обделена красотой, возраст есть возраст. Ее окружение искренне считало, что пора бы ей где-нибудь осесть. Однако один молодой эльф не сумел прочесть атмосферы. «Возможно, это даже к лучшему. Ее величеству ведь уже две...» Королева поднялась с трона и врезала сболтнувшему лишнего эльфу в живот. «Отлично. Давайте разыщем планету, на которой мы сможем поселиться». Дабы восстановить силы, гид немного перегнул с высасыванием негативных эмоций эльфов, что вылилось в странное развитие событий. Столица Кальвин – Кронпринц, сражающийся за право на престол с третьим принцем Клео, которого поддерживает Лиам. Положение Кронпринца считалось непоколебимым, однако его постепенно загонял в угол Лиам, используя уступающего в положение Клео. Многие из недавно присоединившихся аристократов уже покинули ряды Кальвина, оставляя только самых его приближенных. Его положение в Империи ослабло а среди народа стали ходить слухи о становлении следующим императором Клео. Кальвин вот-вот потеряет свое положение Кронпринца из одного Лиама. Однако у него есть тайный план, и сейчас он спокойно убался перед собравшимися в зале для собраний дворянами. Чем больше фракция, тем труднее с ней управиться. Как тому, кто когда-то вел крупнейшую фракцию, ему хорошо об этом известно. К ним прибавилось глупая знать, тянувшие их вниз. Чем больше фракция, тем больше проблем это создает. В надежде сорвать куш, в фракции к Лео присоединялось и множество простаков. Все это спланировал Кальвин. Собравшиеся аристократы тоже понимали, что задумал Кальвин. «Сильно сомневаюсь, что Леаму удастся удержать фракцию на плаву». «Согласен, ведь это было тяжко даже для нас». Болванов, которые творят, что вздумается, тянут всех вниз слишком много. Глупые аристократы будут мешать Лиаму, даже если фракция Кальвина не станет ничего делать. Кальвин и его окружение, имевшие подобный опыт, видели к этому все предпосылки. Нанесем удар, когда у нашего дружка Лиама настанут тяжкие времена, а до тех пор будем беречь силы. Пока что они решили выжидать. Кальвин и его окружение пришли к выводу, что сейчас лучшим выбором будет залечь на дно. Брайан в последнее время капает мне на нервы. Каждый раз, когда я пытаюсь отдохнуть, появляется он и поднимает тему с наследниками. Поскольку я дома, то выгляжу сейчас не самым презентабельным образом. «Лорд Лиам, сколько вы еще собираетесь откладывать эту проблему?» «Хватит уже! Не лезь в мою личную жизнь!» «Она не личная! Это крайне важно для знатного рода!» Брайан беспокоен будущим дома Банфилдов. Если честно, меня не очень-то волнует следующее поколение. Что еще за проблемы с наследником? Я не люблю детей. Не стоит мне указывать, как распоряжаться нижней части моего тела. Я решил, что буду поступать как вздумается. В таком случае можно обойтись и искусственным оподотворением. Почему бы не вырастить наследника с помощью капсулы? Капсула, капсула – устройство, выращивающее зародыши после искусственного оподотворения. Благодаря им, женская ноша стала намного проще. После моего перерождения, я появился на свет как раз благодаря ей. Если так подумать, то это довольно круто. Где можно плодить без любви, да и проблем меньше. «Если так подумать, то это довольно круто. Детей можно плодить без любви, да и проблем меньше. Если захотите, наследника можно подготовить без труда. Но именно из-за этой простоты меня воротит. Ненавижу капсулы». Брайан выглядел виноватым после моего ответа. «Должно быть, подумал, что появление на свет из капсулы для меня больная тема. Мне лично все равно, но объяснять ему это такая морока, так что я смолчал». Это было неучтиво с моей стороны. Но это представляет огромную проблему для дома Банфилдов. Ваши вассалы поклялись верности только вам, поэтому неизвестно, что произойдет с домом, если вас вдруг не станет. Хватит уже ворчать о том, что будет после моей смерти. Меня это не касается. Опять вы с этим отношением... Поэтому и следует выразить наследника. Если с вами что-нибудь произойдет, потом будет поздно. Хватит меня раньше времени хоронить. Все из-за того, что вы постоянно подвергаете себя опасности. Пока мы с брейном спорили, а маги рядом заваривал чай. Залпом выпив чашку, я положил ее обратно на стол, и наполняя ее, к разговору присоединилась Амаги. Разве беспокойство сэра брайна необоснованно? обосновано? Дело в том, о маги, что мне еще даже 100 лет нет. Не слишком ли рано для наследника? Для моего предыдущего мира 100 лет слишком большое число, но в этом мире я считаюсь юношей, которому еще не стукнуло 20 лет. Пусть я считаюсь взрослым, но еще не полноценным членом общества. Если следить по меркам моего предыдущего мира, то это словно назначить наследника в 19 лет. Брайан решил подправить мое мышление. Аристократ может погибнуть в любой момент. Нужно быть готовым ко всему. Да понял, я понял. Назначу как-нибудь кого-нибудь. Ваши вассалы не согласятся. Ни на кого помимо родных детей. Мои вассалы, включая Тию и Мари, поклялись верности только мне. Они не верны дому, роду банфиодов если я исчезну, они не станут признавать никого из моих родственников. В качестве наследника требуется как минимум мой родной ребенок. Однако я не умру просто так. Ведь на моей стороне сама госпожа удача. Госпожа? Звучит как-то не так. Ну, в общем, на моей стороне тот, кто управляет удачей. Я преодолею любые невзгоды, да и таковых на моем пути просто не возникнет. До сего момента все разрешалось само собой, поэтому я особо не беспокоюсь. Моя нижняя часть тела не должна никак тебя касаться. Кстати говоря, не пора ли наказать народ за демонстрации по поводу наследников? Не так давно? Нет, до сих пор проходит демонстрация. Есть еще и демократическое движение, но проблему сейчас представляю демонстрации по поводу наследников. Из-за них меня выставили посмешищем на слушании комитета по расследованию. Вы у меня поплатитесь за это унижение. А магия задумчиво склонила голову на бок. Прекрати, это слишком мило. Хозяин, не разрешится ли проблема с демонстрациями, если на свет появится наследник? Их нужно наказать за то, что выступили против меня. Для подданных моих территорий это смертельный грех. Брайан пододвинул лицо ближе. Лорд Лиам. Что... что такое? На этот раз буду с вами предельно откровенен. Когда уже леди Розетта разделит с вами ложе? Розетта девушка с остальным духом, которая мне нравилась. Но оказавшаяся легкой героиней, сразу после нашей помолвки она стала называть меня Дорогой. Мне такие девушки не нужны. Мне нужна девушка с сильной волей, которая от всего сердца ненавидит меня и сопротивляется. Легкие героини не для меня. Когда я с ней пересплю, тебя это не касается. Леди Розет уже давно готова, но все осложняет ваша робость приступить к действию. Вы любой ценой должны оставить наследника, прежде чем вернуться в столицу. Хватит выставлять меня тряпкой. Я отодвинул лицо Брайана и возмущённо поднялся. «Я? Та и тряпка? Как будто бы у меня есть причины робеть перед Розеттой. Только я решаю, когда и с кем мне переспать. Розетта – лишь одна из многих женщин в моей жизни. Точно, я тот, кто в будущем заведётся гаремом». «Гарем?» Даже звучит по-злодейски. «Я стану злым лордом, которому будут прислуживать красавицы» а сам я буду пить и творить злые дела. Брайан проигнорировал мою решимость и подправил мое заявление. Лорд Лиам, их ноль. А? В вашем гареме на данный момент ни одной девушки. Вы объявили о создании гарема полвека назад, но результат по-прежнему ноль. Ваш покорный слуга уже всерьез начинает сомневаться, действительно ли вы хотите создать гарем. «Ноль? У меня есть Амаги! Ну и Розетта еще!» Я взглянул в сторону Амаги, но та лишь помотала головой. «Как уже неоднократно было сказано, я не считаюсь. Что касается леди Розетты, это не считается гаремом, если в нем только она. Скорее, не вы ли вообще говорили, что не собираетесь добавлять ее в свой гарем?» «Даже с Розеттой это только одна девушка». «Только одна?» Прошло уже сто лет с моего перерождения, но у меня по-прежнему нет никакого прогресса с гаремом. б, -б относиться к красавицам, как к игрушкам. То точно. Я буду спать с ними и менять их каждый день. Начну сбор красавиц со своих владений. Дабы избежать от этих пронзительных взглядов, я заявил о намерении искать красавиц в своих владениях, отчего у Брайана распахнулись глаза. Что?! То есть вы планируете менять женщин каждый день? А как иначе? Сейчас же начнем поиски. Деньги не проблема. По простым прикидкам, это 365 женщин в год. Бросать женщин после всего одной ночи, ну что за бесстыдство. А магии Брайан кивнули. Не слишком много, но должно решить проблему. «Действительно, по одной на ночь маловато, ведь на данный момент свыше тридцати тысяч кандидаток в наложницы. Если объявить о наборе, то число превысит сотню тысяч». «А?» ага. Брайан улыбнулся. «Даже если исходить из расчёта по одной на день, то это тысяча за три года. Маловато, конечно, но тут грех жаловаться». А маги согласилась с ним. «Для начала было бы оптимально набирать по тысяче девушек в год». Но раз мест так мало, то это должны быть лучшие из лучших. Ваш покорный слуга, наконец, может успокоиться. По три девушки в день было бы хорошо, но пока что не будем торопиться. Когда начнем проводить набор, на нас посыпятся заявки. Если не обозначить строгие критерии, их число может перевалить за миллиарды. Вот черт. «Я играл с множеством планет, количество подданных которого исчисляется миллиардами. Если проводить набор, то отживающих отбоя не будет. Что важнее, сейчас такая атмосфера. А точно ли этого хватит?» Брайан вытерся оба пот. «Похоже, инообразно волновался приказу наполнить красавицами целую планету». «А маги тоже заявила нечто пугающее». Согласно записям, некоторые аристократы создавали гаремы из десятков миллиардов женщин. Для этого отводились целые планеты. «Все-таки, мне кажется, ты немного чересчур. Но я ничего не имею против трехсот женщин в год. Если уж насчет чего и волноваться, то и зажало по такому малому количеству мест». Такое чувство, что я совершил ошибку. У меня собрался холодный пот от того, как я недооценил стандарты этого мира. «Я... я не об этом говорю Брайан удивленно замер. Я начал вспоминать о своих стандартах. «Я уже давно решил, что в моем гареме будут только лучшие красавицы, которых выбрал сам я. Точно! Как у меня из головы вылетело! Вот о чем я говорил!» Брайан возразил мне. Хоть вы так и говорили, до сих пор ни с кем не спали. М молчать! Как бы то ни было, я сам буду выбирать женщин в свой гарем. Именно поэтому их до в пор не одна Лорд Лиам! Пока я думал, как бы избежать из этой ситуации, подо мной возник магический круг. Судя по полученным из капсулы знаниям, круг принадлежит к магии призыва. Что? Я должен быть подготовлен к этой магии но меня почему-то засасывает в круг. Брайан побежал ко мне, но он не успевает. А магия тоже потянулась ко мне, но не дотянулась. Меня призвали против моей воли. Однако я не паниковал. Сейчас у меня наумели что? Что мне удалось благополучно сбежать из этой ситуации.